ЖИЗНЬ И ЖИТИЯ Особенности своего времени необходимо учитывать не только при чтении книг, но и при их написании. Немалого рассуждения, учитывая специфику восприятия современных читателей и слушателей, требует поиск выразительных средств для жизни описаний, проповедей или бесед. Серьезные трудности, например, возникают в такой области, как современная агиография, где в последнее время перед исследователями встала задача создания целого корпуса житий новопрославленных святых. «Можно выделить два основных принципа написания житийных текстов», – отмечает протеерей Олег Митров. Первый – проложный когда агиограф, следуя традиции древних мученических актов, беспристрастно излагает одни только факты из жизни святого. Второй принцип – публицистический или авторский, свойственный более позднему времени. Здесь составитель жития пытается самостоятельно осмыслить события, дать им свою оценку, а при недостатке фактов решается делать свои предположения. Зачастую писатель на этом пути увлекается излишним психологизмом и литературным украшательством. Различные жанры житийной литературы, как правило, соответствовали духу своего времени. Скупые сказания о мучениках первых веков были целиком основаны на подлинных проконсульских актах. Им на смену после окончания гонений пришли в IV веке жития отцов с описанием их святой жизни и назиданием в христианских добродетелях. В более позднее время, а особенно в период, в географии начинает преобладать риторическое направление. В этой традиции гораздо меньшее внимание уделяется фактической истории, а предпочтение отдается похвале святого, причем в житии преобладает общая риторика. Появляется литературный шаблон, переносимый из одного жития в другое. Допускается вымысел, житие становится более похожим на нравоучительную проповедь в день памяти святого, чем на рассказ о его реальной биографии. В русской церкви агеография представлена разными жанрами. Самые ранние жития, как, например, святых Бориса и Глеба, Феодосия Печерского, составленные преподобным Нестором и некоторые другие, отличаются лаконичностью. Они имеют характер проложной памяти о святом и написаны простым, сжатым языком. Наиболее распространенные до революции Чети и святителя Дмитрия Ростовского принадлежат к традиции риторической. Жития, составленные в этом жанре, вызывали серьезную критику церковных писателей и историков как до революции 1917 года, так и в наши дни. В последнее время вопрос этот стал особенно актуальным. Соборное прославление святых новомучеников и исповедников российских на Архиерейском соборе 2000 года и подготовка к этому прославлению поставили перед Церковью задачу составления житий новопрославляемых святых. Сегодня, после разрыва в церковном предании, вызванного гонениями XX века, перед нами стоит вопрос – каким традициям в агеографии мы должны вернуться? Очевидно, что при выборе нужно руководствоваться этиреологическим принципом. Ведь в конечном счете жития пишутся именно для того, чтобы помочь христианам в деле спасения, дать назидательный пример, вдохновить на подвиг. Исходя из этого принципа, можно сделать вывод о том, что в наши дни правильнее обратиться к историческому проложному образцу. Нельзя не учитывать особенности восприятия современного человека, а они таковы, что информационный текст, основанный на фактах, легче усваивается умом и даже сердцем, чем благочестивая риторика. Кроме того, искусственное подражание стилю другой эпохи невольно в ущерб достоверности привносит оттенок фальши. Главное отличие проложного изложения от авторского письма в том, что в первом случае личность писателя как бы скрыта от читателей, а географ только собирает факты и излагает их, уподобляясь летописцу. С другой стороны, при авторском подходе в житии присутствуют размышления автора, отражающие его духовное устроение. И если в этом устроении не все благополучно, то появляется опасность заразить своими духовными недугами многочисленных читателей. Субъективность автора может привести его к фактической неточности, к неверной интерпретации события. Жанр, который допускает подмену фактов домыслами, пусть даже из самых благочестивых соображений, дает повод упрекать христиан во лжи. Жанр должен быть адекватен исторической обстановке, в которой мы живем. К публицистике обращаться полезно, когда основная масса фактов об эпохе не только поднята и изучена историками, но и стала достоянием церковной общественности. Тогда на основании всем известных фактов писатель может выражать и свое мнение. В наше время, когда был несколько приоткрыт доступ к архивам, и мы только начали изучать документальные факты, любое навязывание своей точки зрения недопустимо. Это ведет к искажению реальности. На конференции в Храме Христа Спасителя 17 февраля 2009 года член, а ныне секретарь Синодальной комиссии Русской Православной Церкви по канонизации святых, игумен Дамаскин Орловский сообщил, начиная с 2000 года государственные власти изымают из архивов и засекречивают документы, связанные с тайными агентами УГПУ что существенно затрудняет всестороннее выяснение обстоятельств жизни людей, которые могут быть канонизированы как новомученики и исповедники. При переходе от фактов к личным мнениям и предположениям легко впасть в мечтательность и оказаться за рамками церковно-исторической действительности. Пока не введены в научный оборот архивные документы, всегда существует опасность искажения истории. Недобросовестные публицисты и историки за последние десятилетия издали большое количество книг и статей по некоторым проблемам церковной истории, основанных не на фактах, а на весьма сомнительных свидетельствах, зачастую сознательно сфальсифицированных. В результате такого недобросовестного и ненаучного подхода широкой церковной общественности были, по сути дела, навязаны различные мнения по отдельным эпизодам истории Русской Православной Церкви. И уж совершенно недопустимой является та ситуация, когда подобными методами современного пиар пользуются для того, чтобы оказать давление на священном начале и добиться канонизации какого-либо лица. Углубляясь в проблемы духовного состояния русского народа и его культуры, можно видеть, что мы еще продолжаем переживать страшную трагедию вследствие отхода от своей естественной национальной жизни. В наши дни процесс универсализации культуры по западному стандарту приобрел тотальный характер – И главной проблемой оказывается отсутствие православного мировоззрения и национального самосознания у подавляющего большинства народа, хотя при сохранении пока еще некоторого национального инстинкта. Между тем, без национального самосознания невозможно никакое возрождение и никакие реформы. Важнейшая задача сегодня ложится на священников, преподавателей, прежде всего гуманитарных дисциплин, ученых и публицистов. Это возвращение к национальным ориентирам в воспитании молодежи. На каких же примерах возможно сформировать национальное мировоззрение современного человека? Очевидно, что в русской истории их более чем достаточно не говоря уже про допетровское время, столь богатое образцами высокой духовной жизни и любви к своему Отечеству. Можно остановиться на примерах из XVIII-XIX веков, когда множество мыслителей, поэтов, писателей, православных подвижников прошли путь от увлечения Западом и его идеями к национальному мировоззрению. Поскольку эти люди получили европейское образование, вполне понятно, что начинали они с вольномыслия, вольтерианства, а позднее гигельянства. Но постепенно они приходили к осознанию того, что это тупик, путь в никуда, что на этом багаже нельзя строить, и возвращались к национальной культуре, к изучению русской истории, летописей, святоотеческих творений. Это был нелегкий путь, требовавший большой работы ума и нравственных сил, но этот путь прошли Карамзин, Пушкин, Гоголь, Достоевский, вся плеяда Славянофилов, Данилевский, Тихомиров и многие другие. Данилевский Николай Яковлевич великий русский мыслитель и ученый, годы жизни с 1822 по 1885. Создатель теории развития мировой истории, основоположник цивилизационного метода исследования исторического процесса и учения о культурно-исторических типах. Данилевский заложил основу современной историографии, геополитики, политологии. Основные труды – Россия и Европа, дарвинизм. Значение его трудов еще не вполне оценено. Данилевский, хотя и действовал в области исключительно научной, но, будучи подлинным гением, нигде не вошел в противоречие со Священным Писанием и был не столько строителем гипотез, сколько открывателем законов бытия. Открытия Данилевского позволяют исследовать взаимоотношения народов с точностью, с какой возможно произвести опыт, разве что в лаборатории. После открытия Данилевского в истории не осталось загадок и тайн. Все оставшиеся тайны лишь в Боге и вечности. В книге «Дарвинизм» Данилевский с убедительностью гения показал, что теория Дарвина об эволюции растений, животных и происхождении человека путем эволюции не соответствует ни одному доказанному наукой факту и является выдумкой и мифом. Это история мира и человечества глазами дьявола. И этот миф далеко не безопасен, так как на его основе строятся все системы безбожия и все человеконенавистнические идеологии, принципиально оправдывающие насилие. Следует сказать, что для того, чтобы совершить открытие такого рода и масштаба, недостаточно быть гениальным ученым. Для этого нужно было быть и глубоко верующим христианином, церковным человеком, человеком праведной жизни, предумственным взором которого предносятся не только законы материального мира, но и пути жизни вечной, спасения во Христе. Их труды после этого возвращения домой – бесценная сокровищница русского народа, которой пора обратиться всем желающим возрождения России. Если же такого обращения не последует, то, как предрекал Данилевский, болезнь европейничения, иссушив самобытный родник народного духа, лишит историческую жизнь русского народа внутренней зиждительной силы, а следовательно станет совершенно бесполезным, излишним, Самое его существование, ибо все лишенное внутреннего содержания составляет лишь исторический хлам, который собирается и в огонь вметается в день исторического суда».